Воспоминания о Скале Солнца и в нем породили какие-то новые инстинкты. Ни на одно мгновение он не терял бдительности, все ждал, что рано или поздно из лесу появится их смертельный враг. И горе было всякому живому существу, которое осмеливалось приблизиться к бурелому в первые дни после рождения волчонка. Но вокруг царили весенние и з о б и л и е и полный покой, Солнце ласково светило над болотом. Никто не нарушал тишины, если не считать таких безобидных существ, как шумливые сойки, болтливые вьюрки, лесные мыши и горностаи. Прошло несколько дней, и казан стал чаще входить внутрь логовища, но сколько он не шарил носом вокруг серой волчицы, ему удалось обнаружить лишь одного детеныша. Индейцы назвали бы этого волчонка Ба-ри, что означает рожденный без братьев и сестер. Он с самого начала был чистый и гладкий, потому что все внимание, все силы матери были направлены на него одного. Он рос быстро, как подобает волчонку. Первые три дня малыш вполне довольствовался тем, что лежал, п р и м о с т и в ш и с ь возле матери, сосал, когда был голоден, и очень много спал. Серая волчица почти все время заботливо вылизывала и приглаживала его своим мягким языком. Уже на четвертый день волчонок стал более деятельным и любопытным. Он стукался о морду матери, спотыкался о ее лапы, один раз совсем заблудился, отойдя от нее на двадцать дюймов. Через некоторое время детеныш стал принимать казана как некое непременное добавление к матери и с удовольствием кувыркался у него между передними лапами, а иной раз там и засыпал. Казан удивленно поглядывал на него, а серая волчица тоже со вздохом клала казану голову на лапу, носом касая своего детеныша. И испытывал, оказалось, полное удовлетворение. В таких случаях казан по полчаса лежал, не шелохнувшись. В десятидневном возрасте Бари обнаружил, что очень интересно играть обрывком заячьей шкурки. А вскоре он сделал еще одно открытие. Впервые увидел Солнечный свет. Солнце к тому времени достигло такого положения, что в середине дня через одно из верхних отверстий яркий луч проникал в логовище под бурелом. Сначала б а р и только в недоумении смотрел на золотую полоску, потом ему захотелось поиграть с ней, как он играл с з а я ч е й шкуркой. С каждым днем волчонок подбирался все ближе и ближе к отверстию, через которое его отец уходил в большой мир. И вот настал день, когда Бари наконец достиг выхода и лег там, жмурясь от света и пугаясь впервые увиденной картины. Теперь серая волчица не пыталась удерживать его, а даже сама вышла на солнце и стала звать сына к себе. Только через три дня его слабые еще глаза приспособились к яркому свету и позволили ему следовать за матерью. Очень скоро он научился любить солнце, теплый воздух, и уже боялся темноты глубокого логовища, где он родился. Но мир не был таким добрым и безмятежным, каким казался на первый взгляд. Довольно скоро волчонку пришлось в этом убедиться. Однажды, чувствуя зловещие признаки надвигающейся грозы, серая волчица стала звать своего детеныша под бурелом. Но он не понял ее предупреждения. Однако то, чего не удалось сделать серой волчице, прекрасно выполнила природа, дав малышу первый урок. Бари попал в страшный ливень. В ужасе распластался он на земле, промок насквозь и чуть не захлебнулся, н ну, о тут серая волчица взяла его в зубы и отнесла домой. Постепенно у него накапливался жизненный опыт, и один за другим стали проявляться природные инстинкты. Величайшим в его жизни было то мгновение, когда его вездесущий нос дотронулся до сырого мяса, только что убитого зайца. Впервые он узнал вкус крови. Она ему понравилась вызвало в нем какое-то непонятное возбуждение, и с тех пор он стал понимать, что значит появление казана, несущего в зубах добычу.